К концу июня князь Иван Патрикеев с тревогой великой доложил государю Иван Васильевичу, что Ахмат с верховьев Дона на Оку двинулся. «По каким местам идут?» — спокойно спросил Иван Васильевич, преодолев охватившее его волнение. «Передовые отряды их, яртаульные, государь», — ответил князь Иван Юрич. «Как наши дозорные приметили, одни гонят на Венев, другие вниз по осетру по левому его берегу». — Не то на озера, не то на Коломну. — Может, и другими путями еще какие наровят. Добре, — воскликнул Иван Васильевич. — Раз Ахмат к тому берегу близится, мне надобно поближе к своему быть. — Бью челом тоби, Иван Юрьевич. Сей же часец споди приказы всем воеводам полков моих разошли, дабы утре после раннего завтрака к походу готовы были. Я сам поведу войско свое на берег у Коломны». Великому же князю Ивану Ивановичу, князю Андрею и всем воеводам, которые с полками в оки стоят, гонцов пошли, что я с главной силой своей на коломну иду. Тобя же матушку свою, владыку Геронтия, дьяков Федора Курицына и Василия Мамырева собя вместо оставляю. Нарядив все, яко тебе сказывал, приходи утре к моему раннему завтраку. Слушаю, государь проговорил, кланяясь князь Иван Юрьевич, и вышел. Вскоре после ухода воеводы Патрикеева пришел к великому князю Дьяк Курицын. «По приказу твоему, государь», — сказал он, входя в покой. «Садись, Федор Васильевич, за стол», — приветливо молвил великий князь. «Налей мне и собе почарки Фряжского. Утре в Коломну иду с полками своими». «Худые вести, государь?» — с тревогой спросил Курицын. «Ахмат!» А Дона на оку двинулся. Ну, да бог даст отгоним. Не страшат меня, татары. Полки наши конные, не хуже их. Пешие же полки в обороне вельми крепки, а пушкари все сокрушат. Дай Бог победы тебе, государь. Доброе у нас войско, ты его сам таким сотворил. Какие же твои приказы будут? Князи Михаил Андреевич, да Иван Юрьевич, матерь моя. «Владыка, да ты с Василием Амаревым на Москве будете вместо меня. Какие у тебя вести о моих братьях?» «Более всего, государь, у них страху-то перед тобой. А король-то, кажись, большого добра в них не видит». «Ладно», — перебил государь речь дьяка, «молю, тебя, Федор Васильевич, внушай инокине Марфе, что де великий-то князь Ахмата прогнав, Смертью накажет изменников, ежели не исправятся. Не пойдут на татар под рукой великого князя. Пусть вызывает меня с берега, печалуется предо мной за сынов своих, пусть молит и Геронтия, дабы он помог ей печалованием своим. Да и ты сам ведай, не пустые мои слова. За исправление, пожалую, а за неисправление казню. Только мы ныне никаких докончаний с братьями, не до того мне». Пусть ведает матушка моя, что в угоду ей все сотворю, токма бы вреда от всего Руси не было. Ведает она сие, государь. И мы все ведаем. У смертного одра родителя своего ты клятву ей дал, — подтвердил Курицын. Он замолчал, дожидаясь, что скажет еще Иван Васильевич, но, не имея от него более вопросов, сказал, «Разреши, государь, мол, ведь о псковичах». «Молит о помощи им». Немцы-то после ухода князя Ногтя Боленского слишком часто на их земли набегать зачали. Вот может, братьев, ты и пошлю на помощь Пскову, раздумчиво произнес великий князь, но тотчас же поправился, не буду загадывать. Боюсь, от татар нельзя будет ни единого воя отвлечь. Ну, иди. Утре все в купе при отъезде моем увидимся. Ну а попы как? У многих иерархов, государь, Зло против тебя растет. Страх у них за вотчины свои и за земли монастырские. Особливо после нового города из-под они на тебя смотрят. Иван Васильевич рассмеялся. «Скажи им при случае», — шутливо заметил он, — «по что маловеры боятся? Сказано ведь, ни един волос с головы не падет без воли Божией. А такие великие водчины, яко монастырские, и подавно». Едет Иван Васильевич с войском своим, а вокруг него зеленеют луга и поля хлебные, а просторы их охватывает зубчатое кольцо далеких лесов. Парит, туча медленно ползет из-за леса, а в небе звенят жаворонки. Знакомы места эти государю. Здесь он ехал когда-то с князем Юрием защищать Коломну от татар. Первую свою победу вспоминает он, когда сам в первый раз главным воеводой был — правил один всей битвой. Какая победа-то была! Какая радость великая! — шепчет он, улыбаясь. Вспоминаются Юрюшка и воевода Басенок и старая Илейка, который за воеводу его ругал, сдержав от неразумного гнева. И казалось Ивану Васильевичу, что едет он не только в Коломну, а и в глубь времен. Едет к своей юности, которая уж далеко отошла. Юрюшку видит он смелым скрометливым боеводой, а потом ему бледное лицо померещилось Юрочкина и кровь у рта его, будто сейчас вот он все видит. И вдруг злой стрелой вонзилось в сердце ему то, что на грозном розыске в Новгороде было, будто молния связалась с последними словами Юрюшки, которыми он словно каялся, а в чем не сказывал. Так вот в чем каялся, с тоном Вырвалось из уст государя. Прощение просил он перед смертью своей за измену. Но не хотел поверить в это, Иван Васильевич. «Думу с братьями, может, по неразумению своему в государстве не и думал, — быстро шепчет он пересохшими губами, — а против меня не пошел бы. Нет, нет, не пошел бы, Юрюшка, Да ему, Господи, царство небесное». Прибыв в Коломну, Иван Васильевич застал там много гонцов от сына, от князя Андрея Меньшова и всех других воевод. Устал из дороги. Он на все доклады дворецкого русалки отвечал «буду обедать, потом спать, а проснусь, сперва гонцы от сына и брата, а за ними прочие. Чертежи ратные приготовь, где весь берег начертан». Через два часа государь проснулся. Первый гонец от великого князя Ивана Ивановича, ничего не докладывая, передал только небольшой свиток. Государь, сидя за столом, передал его диаку Василию Далматову, и когда гонец вышел, приказал «Читай, а я по чертежам буду следить». Сын писал о расположении своих войск, указывал, как и где охраняются переправы, где расставлены пушки, где засады, какие заставы и дозоры его, и соседних воевод с левой и с правой стороны – «Добре, добре», — покрякивая, хвалил государь, «сын-то мне князя Юрье напоминает, сметлив и скрометлив. В дядю из него воевода выходит». Такие же краткие грамотки прислали и князь Андрей Меньшой, и другие воеводы. Слушая все эти доклады о положении дел на береге и, следя в то же время по карте, более часа просидел за столом Иван Васильевич, потом встал, потянулся всем телом, и молвил дворецкому «Зови всех гонцов». Вошли все девять человек, которые привезли доклады воевод, и, поклонившись, стали ждать приказаний. «Каждый передай своему воеводе, что я скажу сей часец всем воеводам за раз. Все добре содеяно, только модозоры далее выставлять, лазутчиков чаще посылать и вести друг другу от соседа к соседу передавать» также ко мне пересылать. Буде же татары, на кого нападут, у переправ. Ближний сосед с левой руки подмогу даст, и пополнять его будет тоже сосед с левой руки. И так до Коломны, где я стою с великой силой. Так же деяти и великому князю Ивану Ивановичу. Ему тоже подмогу давать, только с правой его руки от Серпухова. Сие к тому ведет воевода, что подмога всегда у вас рядом будет». Не пустим на Москву мы татар, воеводы. Будьте здравы и помогай вам Бог. Вести чаще мне пересылайте. Весь июль Иван Васильевич провел в Коломне. За это время татары посылали только разведчиков к берегу, а сами, разорив и сжегший венев, стали станом на берегу Осетра в 60 верстах от Каширы. Передовые их отряды то и дело появлялись в разных местах на правом берегу Аки. Поведение татар обнаруживало нерешительность и неуверенность. Видимо, они еще не были связаны с главным своим союзником, королем Казимиром, и, не зная его умыслов, хотели выиграть время для связи медленным передвижением. Иван Васильевич усмехался и говорил воеводам своим, «Уж не смеет Ахмат идти на нас един». «А то, что медлит он, то ему хуже. Лето уходит, а зима близится». Во время этого стояния татарского присылала старая княгиня Ивана Васильевичу две грамотки в разное время, печалуясь о молодших братьях его, дабы он их пожаловал, принял бы послов их с Челобитной, но великий князь отказывал. В середине августа у Ивана Васильевича был духовник его, архиепископ Васиан Ростовский. Печаловался владыка перед государем от себя и от старой княгини о младших братьях просил о прощении их и пожаловании. «Как же мне их жаловать?» — спрашивал великий князь, — когда измену творят. Новосиан настаивал, много говорят от Писания и от проповеди святых отцов. Наконец Иван Васильевич, якобы убежденный, духовником своим молвил, «Случись, поеду куда по делам, буду и у матушки в Москве». «Докончание тогда, государь, соверши с братьями своими». «Никаких докончаний не сотворю», — резко возразил великий князь. «Что ж, Иуды, они только ради вотчин святую церковь и Русь защищать. Нету, отец мой, пускай они ранее исправятся, измену свою скупят боем с поганами, а исправятся, буду их жаловать». Вскоре после отъезда архиепископа Васиана из Коломны обратно в Москву сентября 26-го прискакали к Ивану Васильевичу гонце от воеводца всего берега. Они сообщили, что Ахмат, нигде не приближаясь к оке, а только разведчиков, посылая из своих яртаульных отрядов, нежданно снялся со стана и пошел к литовским рубежам. Никто из воевод-причин не указывал. Только великий князь Иван Иванович в конце грамотки нерешительно приписал «мыслю, государь, не получил ли Ахмат вести от короля», Может, король так Угре идет?» Эта приписка поразила Иван Васильевича, и он прочел ее вслух ближним воеводам своего войска, разглядывавшим вместе с ним карту берегов Аки от Коломны до Калуги. «А ведь соправитель твой правомыслит, воскликнул знаменитый воевода Данила Дмитриевич Холмский. «Ты же сам, государь, баил нам. Не посмеет Ахмат един на един с нами биться?» Среди воевод начались разные догадки и предположения. Некоторые думали, что Ахмат сам пошел в Литву Казимира звать, чтобы потом вместе с королем Аку обойти. Иван Васильевич сделал знак, и разговоры сразу оборвались. — Воеводы, — заговорил великий князь, — причин ухода Ахматова искать нам нечего. Просто будем мыслить самое худое для нас. Кто-то из вас баил, что Акуа не обойдут? И все е поверим. Может, и на Москву пойдут за спиной нашей. Самое наихудшее возьмем, и будем о всем думать. Поглядите-ка. Все подошли к столу государя и почтительно остановились возле разложенной карты. — Устье Угрыта всего в десяти верстах от Калуги, — начал Иван Васильевич. Перейдя литовские рубежи против Воротынска, а Лядоева. Татары без помех в Литве через оку переправятся. Истинно, государь, согласились все. Из Литвы же, продолжал государь, Ахмат и Казимир по левому берегу Аки пойдут к кустью Угры, станут переправы искать. Иван Васильевич внимательно смотрел на карту, что-то вычисляя. «Я с мыслью, — заговорил он снова, — мы упредить их можем. Ахмату идти вдоль Аки, потом войско через нее переправить». Князь же Великий Иван из Серпухова, а князь Андрей Меньшой из Таруса напрямки к Калуге погонят. Следом же за ними и все полки отсель, а прич застав пойдут одни к Угре, другие в Кременец, что на реке Луже. Идите, утре приказы получите, кому куда идти. Сей же часец к походу готовьтесь. Отпустив все войска своей кустью Угры и к селу Кременцу, что всего в 50 верстах от речных переправ, Иван Васильевич спокойно выехал на Москву, чтобы уладить дела с братьями, погасить смуту за своей спиной, а самих смутьянов заставить бороться за Русь. Расположение сил большого своего полка у Кременца считал он наилучшим, ибо отсюда не только легко помощь береговым полкам давать, но и путь татарам на Москву заслонять. Иван Васильевич понимал, что узкую угру Много легче перейти врагу, посему считал он неразумным держать все свои силы у самой реки, где из-за тесноты нельзя быстро их перестраивать и развертывать. Из кременца же легче и быстрее присылать подкрепление в то или иное место у берега, где татары теснить начнут. Ведь не из кременца, говорил он воеводам при отъезде своем, да и спокойнее мыслить, где нужней и как лучше по ворогу бить. В Кременце же и я с наши полки догоню. Мысли, может, и в одно время с вами туда приеду. 30 сентября великий князь Иван Васильевич уже въезжал со своей тысячей в Москву. Здесь, как в разворошенном муравейнике, в посадах и в Кремле суета была великая, люди везли на подводах, тащили на своей спине узлы и сундуки, переправляли все наиболее ценное из добра своего за кремлевские стены каменные, и готовились в осаду крепко садиться. Узнав о прибытии государя, народ бросился к нему, крича «Ура!» и обступая его, Иван Васильевич остановил коня на Ивановской площади впереди своей тысячи, а народ, сбегая со всех сторон, густо вставал кругом, так что нигде и мостовой не было видно. Великий князь сделал знак рукой, и все кругом стихло. «Будьте здравы, православные!» — громко крикнул он. «Будь здрав, государь!» — загремела толпа. Иван Васильевич, сделав знак, продолжал в наступившей опять тишине. «Люди православные!» Злоименитый царь Ахмат всю весну и все лето простоял у берега. Яко волк лютый к стаду рвался он на Москву, но, видя полки наши, не смел к реке подступить. Ждал все короля Казимира на помощь, а король не пришел. Иван Васильевич на миг остановился, зорко оглядывая толпу, и, возвысив голос, произнес, — Ныне же в Литву ушел! Помог нам Господь! — крикнул кто-то из толпы, но голос его тотчас же потонул в радостных восклицаниях и криках «Ура!». Великий князь досадливо махнул рукой, и когда... Все смолкли и сказал, — Ушел Ахмат за помощью, и, может, с королем вместе воротиться. И не на Акуани, а на Угру пойдут. Толпа замерла от волнения, радость ее сама собой потухла. Государь продолжал, — я же послал свое войско навстречу им. Бог даст и через Угру, мы ни татар, ни латынин не пустим. — Ура! — вырвалось из толпы и сразу оборвалось, когда Иван Васильевич вновь отмахнулся. — Дни через три-четыре и яз но угре буду с полком своим. — Вы же в осаду на всяк случай садитесь. — Бают, на бога надейся, а сам не плашай. Государь повернул коня и под приветственные крики поехал окруженный стражей к своим хоромам. После покрова октября третьего выехал Иван Васильевич из Москвы на рассвете. Он спешил очень, так как по его расчетам Ахмат мог подойти к Угре седьмого. Снег еще не выпадал, но земля уже затвердела, кони бежали легко. Ехал государь великим гоном, и на третий уж день к обеду был у берега Угры. Войска встретили государя радостно, оживились и духом окрепли. Увереннее стали и воеводы. Государь, назначив сегодня же осмотр войск и расположение их, пошел обедать к сыну в его шатер. За обедом Иван Иванович спрашивал отца о его братьях, о бабке и прочем. «Есть ли страх в Москве?» — спросил он. «Есть, сынок, как и у нас с тобой. Русь на весы кладем. Ежели вдруг Казимир придет с Ахматом-то, то к мы верим все е». Федор Васильевич баял мне, что вязнет все более и более Казимир в литовских усобицах. А как дяди? Сие тоже, сынок, указывает, что Казимир о нас не думает. Одолели меня челобитными, братья. Нет у них на него надежды. Матушка моя и митрополит приказали им за Русь стоять. От меня обещали, что де пожалую их. А другие дела как? — нерешительно спросил Иван Иванович. Москва в осаде. Нет, не о том я, а о дворе. Разумею, сынок. Всё гнездо греко-латынское убрал я на время подали отратных полей. В Белоозеро отослал казну свою, отпустил туда и княгиню Софью с детьми и двором ее, а при них бояре Василий Борисович Штуча и Андрей Михайлович Плещеев, Василий Ромадановский, дядька Василий Далматов. Добрый государь Улыбнулся Иван Иванович. «Все ты удумал. Будем биться без оглядки назад». «Истинно, сынок? Братьев-то в Борзе я жду в Кременец, куда повелел им спешно идти». После обеда Иван Васильевич с сыном и братом Андреем Меньшим, окруженный воеводами, поехал вдоль левого берега Угры, вверх по течению ее. Полки московские бок о бок стояли здесь от устья Угры почти до Юхнова, растянувшись верст на тридцать» как и по оке, от устья же в сторону Алексина. Великий князь считал оборону Угры важнее. «Дней же, — сказал он воеводам, — сколь при свете еще успеем, оглядеть хочу Угру». «А что из огненной стрельбы маэстро Альберте привез? Много ли?» «Много, — государь, — ответил Иван Иванович. И есть пушки легкие, пищали разные. Последние для полевого боя особливо добрые» как Яз и все воеводы о всем мыслям. Переносить их трудно, А бить можно и из десяти зараз. Истина, государь, подтвердили воеводы. У татар же ни пушек, ни пищали нет. Ну, Разве Казимир привезет? До темна Иван Васильевич осматривал берег, но и в темноте все же до конца обороны доехал. Понимал он, что всем полкам своими глазами видеть его надо. А не со слов только других знать. На другой день объехал он и всю оборону левого берега Аки, которая растянулась тоже на тридцать верст. Подумав потом с воеводами за карты Аки и Угры, выслушав доклады их, как они оборону намечают, одобрил все великий князь, хотя внес кое-где поправки. Добрые воеводы, все добре удумано», — говорил он бодро и весело, — «спокоен еду от вас». Ток мы дозоры держите крепче, Изгоном не пали бы на вас татары!» Иван Васильевич простился со всеми воеводами и, облабызавшись сыном и братом Андреем Меньшим, сел на коня. «Помогай вам Бог!» — крикнул он. Токма каждый час, а надобно будет и каждые полчаса гонцов мне шлите! Да хранит вас и всех воев Господь!» Окруженный своей стражей, поскакал к кременцу. Октября восьмого, задолго еще до позднего теперь рассвета, стремянный Никиша Ростопчин разбудил молодого великого князя Иван Ивановича. «Государь!» — говорил он в тревоге. «Татары, государь!» Иван Иванович вскочил с постели, на которой спал в боевом одеянии. «Гонца зови! Гонца сюды!» Откинув полость шатра, вошел гонец, сказывай. «Татары двинулись, государь, по всему полю идут к берегу. Казимир с ними...» — перебил гонца молодой великий князь. — Нету-те его, государь. Иван Иванович перекрестился широким крестом. — Слава тебе, Господи! Прозорлив государь-то наш, угадал сия. Вдруг снова тревога охватила его. А может, король-то следом идет за ними? — А что с левой руки у них? — Нету-те его, государь. — Лазутчики ошибают Совсем сюда король не приходил и полков не присылал. — Никиша! «Покличь борзу сюда из стражи моей Алешу, да воевод, прикажи созвать ближних, а перво-наперво князя Данила Дмитриевича Холмского!» Обратясь к гонцу и вздрагивая от утреннего холода, спросил, «Далеко ли от нас татары-то?» «Гонцы-то вестовым гоном гнали, государь. Я последний, пятый. Значит, верст за сорок от нас. Будь здрав, государь!» — приветствовал Иван Иванович, вошедший Алеша, по приказу твоему. «Гони немедля Алешев в Кременец, государю», — сказал великий князь, — «и доведи ему от меня, что татары к нам на Угру пошли. Сей часец верст сорок от нас. Казимир же к Ахмату не приходил и полков своих не дал. Скажи государю, каждый час гонцов слать ему буду. С Богом, спеши». Из дверей шатра стремянный Никиша доложил. «Князь Холмский, зови». Князь Данила Дмитриевич вошел». Гонец, когда знаменитый воевода проходил мимо него, низко поклонился и почтительно молвил: «Будь здрав, княже». Князь Холмский приветливо кивнул ему и, обратясь к Ивану Ивановичу, воскликнул: «Будь здрав, государь, по приказу твоему». И ты будь здрав, ответил ему великий князь. А татарах ведаешь? Ведаю, государь. Король-то с ними? Нету те. У себя король-то? Бают литовцы, хаша и полки он еще собирает, но сидит у себя, то в троках, то в Вильне. «Много раз отец мне сказывал, не будет король ныне воевать», — молвил княжич Иван. Увидев, что Алеша уж к дверям подошел, Иван Иванович крикнул ему, «Стой, Алеша! Скажи еще государю, что, мол, лазутчики князя Холмского в Литве узнали, что король-то хаша и собирает еще полки, но все время у себя, то в троках, то в Вильне». «Далин Митич, еще у тебя ничего нет?» «Нет, государь, я с уж послал гонца в Кременец». «Ну, с Богом, Алеша!» — сказал Иван Иванович, и, обратясь к гонцу, от своих дозоров добавил «И ты иди». В шатер один за другим стали входить ближние воеводы Иван Ивановича на думу с ним.